Глава 83. Энцо хотел уехать сразу, но Пьетро принял его очень любезно и пригласил остаться на ночь. Я предлагала Дженару пойти поиграть с дд хоть он и был почти на шесть лет ее старше, и она не возражала, но он наотрез отказался. Меня поразило забота Энцо об этом ребенке, не своем ребенке. Он прекрасно знал все его привычки, вкусы, потребности, Он быстро уложил его спать, хотя Джонаро сопротивлялся. Сводил в туалет, заставил почистить перед сном зубы, а когда мальчик рухнул в постель от усталости, умело раздел его и натянул на него пижам. Пока я мыла посуду и наводила порядок, Пьетро развлекал гостя. Они сидели на кухне за столом, общих тем для разговора у них не было. Они попробовали было поговорить о политике, но как только Пьетро одобрительно высказался в сближении коммунистов с демократами... Энцу заявил, что, если так пойдет и дальше, Берлингуэр скоро пожмет руку страшнейшему врагу рабочего класса. Примечание. Секретарь итальянской коммунистической партии в 1972-1984 годах. Конец примечания. Они оставили эту тему, чтобы не поссориться. Пьетро стал из вежливости расспрашивать Энцу о его работе. «Энцу, любопытство моего мужа должно быть показалось искренним». И он начал свой сухой и перегруженный терминологии рассказ, причем говорил значительно больше, чем обычно. IBM решила перевести их с Лилой на более крупные предприятия. Новая фабрика располагалась близ Нолы и насчитывала 300 рабочих и около 40 служащих. вот предложенной зарплаты у них обоих дух перехватило. 350 тысяч лир в месяц ему и 100 тысяч ей, как его заместителю. Разумеется, они согласились, но за такие деньги работа предстояла огромная. «В нашем распоряжении», — объяснял он, повторяя постоянно «мы», «наши», — «будет система 3, десятой модели, два ассистента и пять женщин-операторов на перфораторах. Мы должны собирать и вводить в систему 3 огромное количество информации, чтобы машина могла выполнять различные задачи. Например, бухгалтерский учет, расчет зарплат». Выписка счетов, учет складских резервов, управление заказами, поставками, производством, отгрузкой. Для этого используются специальные картонные карточки с перфорацией. Отверстие на карте отвечает за все. Это основная наша забота. К примеру, рассмотрим алгоритм программирования какого-нибудь простейшего действия. Пусть будет выписка счета. Сначала кладовщик указывает, какому клиенту какие продукты были доставлены. Каждый продукт и каждый клиент идет под своим числовым кодом. Анкетные данные клиента тоже закодированы. Перфораторы вводят эти команды в машину. Нажимают кнопку приема перфокарты и начинают вбивать на клавиатуре номер бланка, код клиента, коды анкетных данных, коды продукта, количество проданного и другие данные. Чтобы вы понимали, это тысяча карточек на один продукт, а на 10 продуктов. «Десять тысяч карт с отверстиями, как от иголки, поняли? Следите за мыслью!» Так прошел весь вечер. Пьетру то и дело старался показать, что за мыслью следит, и даже задавал вопросы. «Отверстия считываются, это ясно, а не перфорированное пространство тоже участвует в подсчетах?» Я ограничивалась улыбкой, не отрываясь от мытья тарелок. Энце был счастлив возможности объяснять что-то университетскому профессору, который слушал его как прилежные студенты и своей старой подруге, получившей диплом и написавшей книгу. Правда, теперь подруга наводила порядок на кухне, а не слила и на такое время не тратили. Сама я быстро запуталась в его рассказе. Оператор брал тысячу карточек и загружал их в специальный аппарат, в сортировальную машину. Машина располагала их согласно коду продукта — Потом начиналось так называемое чтение, но не в смысле обычного человеческого чтения. За дело брались два считывателя, машины, запрограммированные на подсчет отверстий и свободных мест на карте. А дальше что? Тут я терялась. Терялась среди кодов, огромных кип карточек, отверстий, которые сличались другими отверстиями, отверстия, которые сортировались, отверстия, которые считывались каких-то четырех выполняемых операций, печати имен, адресов и сумм. Я терялась каждый раз, когда Энсо произносил слово «файл», слово которого я никогда раньше не слышала, а произносил он его то и дело. Этот таинственный файл представлял собой не менее загадочный массив данных. Именно так, в мужском роде, массив, а не привычная масса. Употреблялось это слово исключительно в сочетании с другим существительным «Файл того-то, файл и этого». Я терялась, думая, что Лила знает все эти слова, все об этих машинах и этой работе, и идет трудиться на большую фабрику под Нолой, несмотря на то, что при нынешнем доходе энцо могла бы сидеть дома и жить богаче меня. Я терялась, когда Энсо произносил с гордостью, «Без нее у меня ничего не выйдет», говорил о ней с такой любовью, с таким обожанием, Ему явно доставляло удовольствие напоминать себе самому и окружающим о невероятных способностях любимой женщины. Терялась от того, что мой муж никогда меня не хвалил, отводил мне роль матери его детей, не верил, что я способна самостоятельно мыслить, унижал меня, смеясь над тем, что я читаю, чем интересую, что говорю и вообще, был готов любить меня только при условии, что я буду всем своим видом демонстрировать собственную ничтожность». Наконец я тоже села за стол. Сердитая, потому что никто из этих двоих даже не подумал сказать. «Давай помогу убрать со стола, помыть посуду, подмести пол». «Счет?» — говорил Энсу. «Бумага простая. Казалось бы, разве сложно выписать от руки?» да, «Конечно нет. Если надо выписать десяток в день, а если тысячу?» «Считыватели обрабатывают 200 карт в минуту». Это 10 минут на 2000, а на 10 тысяч – 50 минут. Скорость работы – огромное преимущество, особенно когда речь идет о сложных операциях, которые при выполнении человеком требуют массу времени. Наша слилая работа и заключается в том, чтобы подготовить систему к выполнению тех сложных задач. На стадии разработки программ все отлично, на оперативной пока чуть хуже. Карты то и дело заедает в сортировальной машине. Ещё чаще падает контейнер с разобранными картами, они рассыпаются по полу Но это мелочи. И так всё хорошо. Очень хорошо. Я перебила его, только чтобы как-то обозначить своё присутствие. «А он может ошибиться?» «Кто он?» «Ну, компьютер». «Нет никакого «он». Лину, он — это я. Если ошибается...» Если работает не так, как надо, то это моя ошибка, моя недоработка. Ох, вздохнула я в ответ, я так устала. Пьетро согласно кивнул. Значит, вечер подходил к концу, но тут он вдруг обратился к Энцу. Это все, конечно, очень увлекательно. Только вот если, как ты утверждаешь, эта машина сможет выполнять работу людей, сколько профессий пропадет. На Фиате и так уже сваркой занимаются роботы. «А тут? Сколько рабочих мест мы потеряем?» Энси сначала согласился с ним, потом как будто передумал и, наконец, остановился на единственном мнении, которое считал авторитетным. «Лина говорит, что это хорошо. Унизительные профессии, как и те, от которых только глупее, должны исчезнуть». «Лина! Лина! Лина!» Но я не выдержала и спросила с издевкой. «Если Лина такая, молодец!» Почему тебе платят 350 тысяч, а ей только 100? Почему ты руководитель, а она твой зам?» Энце заколебался. «А что я, по-твоему, должен с этим делать?» — проворчал он. «Мне что, отменить частную собственность на средства производства?» Несколько секунд на кухне раздавалось только жужжание холодильника, потом Пьетро встал и объявил. «Пойдемте спать».